Глава 9. Автор возвращается в Мальдонадо и оттуда едет в королевство Лагнек. Его арестовывают и отправляют во дворец. Прием, оказанный автору во дворце, милостивое отношение короля к своим подданным. Когда наступил день нашего отъезда, я простился с его высочеством правителем Глабдоб-Дриба и возвратился с двумя моими спутниками в Мальдонадо, куда после двухнедельного ожидания прибыл корабль, отправляющийся в Лагнек. Два моих друга и еще несколько лиц были настолько любезны, что снабдили меня провизией и проводили на корабль. Я провел в дороге месяц, Мы перенесли сильную бурю и вынуждены были взять курс на запад, чтобы достигнуть области пассатных ветров, дующих здесь на пространстве около 60 лиг. 21 апреля 1708 года мы вошли в реку Клумсгник, устье которой служит морским портом, лежащим на юго-восточной оконечности Лагнега. Мы бросили якорь на расстоянии одной лиги от города и потребовали сигналом лоцмана. Менее чем через полчаса к нам на борт взошли два лоцмана и провели нас между рифами и скалами по очень опасному проходу в большую бухту, где корабли могли стоять в совершенной безопасности на расстоянии одного кабельтова от городской стены. Некоторые из наших матросов со злым ли умыслом или по оплошности, рассказали лоцманам, что у них на корабле есть иностранец, знаменитый путешественник. Последние сообщили об этом таможенному чиновнику, который подверг меня строгому допросу, когда я вышел на берег. Он говорил со мной на языке больни Барби, который благодаря оживленной торговле хорошо известен в этом городе, особенно между моряками и служащими в таможне. Я вкратце рассказал ему некоторые из моих приключений, стараясь придать рассказу, возможно, больше правдоподобия и связности. Однако я счел необходимым скрыть свою национальность и назвался голландцем, так как у меня было намерение отправиться в Японию, куда, как известно, из всех европейцев открыт доступ только голландцам. Поэтому я сказал таможенному чиновнику, что, потерпев кораблекрушение у берегов Больни-Барби и, будучи выброшен на скалу, Я был поднят на Лапуту, или Летучий остров, о котором таможеннику часто приходилось слышать, а теперь пытаюсь добраться до Японии, откуда мне может представиться случай возвратиться на родину. Чиновник ответил мне, что он должен арестовать меня, покуда не последует распоряжение от двора, куда он напишет немедленно и надеется получить ответ в течение двух недель. Мне отвели удобное помещение, у входа в которое был поставлен часовой, Однако я мог свободно гулять по большому саду. Обращались со мной довольно хорошо, и содержался я все время за счет короля. Множество лиц просило разрешения посетить меня, главным образом из любопытства, ибо разнесся слух, что я прибыл из весьма отдаленных стран, о существовании которых здесь никто не слышал. Я пригласил переводчиком одного молодого человека, прибывшего вместе со мною на корабле, Он был уроженец Лагнега, но несколько лет прожил в Мальдонадо и в совершенстве овладел обоими языками. При его помощи я мог разговаривать с посетителями, но разговор этот состоял лишь из их вопросов и моих ответов. Письмо из дворца было получено к ожидаемому нами сроку. В нем содержался приказ привести меня со свитой под конвоем десяти человек в Тральдрэгдап, или... Триль-дрог-дрип. Насколько я помню, это слово произносится двояко. Вся моя свита состояла из упомянутого бедного юноши-переводчика, которого я уговорил поступить ко мне на службу. По моей почтительной просьбе, каждому из нас дали помулу. За полдня до нашего отъезда был послан гонец уведомить короля о моем скором прибытии и попросить у его величества назначить день и час, когда он милостиво соизволит удостоить меня чести, лизать пыль у подножия его трона. Таков стиль здешнего дворца, и я убедился на опыте, что это не просто формула. В самом деле, когда через два дня по моем прибытии я получил аудиенцию, то мне приказали ползти на брюхе и лизать пол по дороге к трону. Впрочем, из уважения ко мне, как к иностранцу, пол был так чисто вымот, что пыли на нем осталось немного. Это была необычайная милость, оказываемая лишь самым высоким сановникам, когда они спрашивали аудиенцию. Более того, пол иногда нарочно посыпают пылью, если лицо, удостоившееся величайшей аудиенции, имеет много могущественных врагов при дворе. Мне самому случилось раз видеть одного важного сановника, у которого рот был до такой степени набит пылью, что, подползая к трону на надлежащее расстояние, он не способен был вымолвить ни слова. И ничем не избавиться от этой пытки, так как плевать и вытирать рот во время аудиенции в присутствии Его Величества считается большим преступлением. При этом во дворе существует еще один обычай, к которому я отношусь с крайним неодобрением. Когда король желает мягким, и милостивым образом казнить кого-нибудь из сановников, он повелевает посыпать пол особым ядовитым коричневым порошком, полезав который приговоренный умирает в течение двадцати четырех часов. Впрочем, следует отдать должное великому милосердию этого монарха и его попечению о жизни подданных. В этом отношении европейским монархам не мешало бы подражать ему. И к чести его сказать, что после каждой такой казни отдаётся строгий приказ начисто вымыть пол в аудиент-зале, и в случае небрежного исполнения этого приказа слугам угрожает опасность навлечь на себя немилость монарха. Я сам слышал, как его величество давал распоряжение отстегать плетьми одного пожа за то, что тот, несмотря на свою очередь, злонамеренно пренебрег своей обязанностью и не позаботился об очистке пола после казни. Благодаря этой небрежности был отравлен явившийся на аудиенцию молодой, подававший большие надежды вельможа, хотя король в то время вовсе не имел намерения лишить его жизни. Однако добрый монарх был настолько милостив, что освободил пажа от порки, после того, как тот пообещал, что больше не будет так поступать, Без специального распоряжения короля. Возвратимся, однако, к нашему повествованию. Когда я дополз ярда на четыре до трона, Я осторожно встал на колени И, стукнув семь раз лбом об пол, Произнес следующие слова, Заученные мною накануне. Икплинг, глофс робб, Сквуд скромблёт, Мляшнальд звинт, Kef, Это приветствие установлено законами страны для всех лиц, допущенных королевской аудиенции. Перевести его можно так. «Да переживет ваше небесное величество солнце на одиннадцать с половиной лун». Выслушав приветствие, король задал мне вопрос, который я хотя и не понял, но ответил ему, как меня научили, «флют дрин елирик Дольдам дам прострет мирпуш», что означает «язык мой во рту моего друга». Этими словами я давал понять, что прошу обратиться к услугам моего переводчика. Тогда был введен уже упомянутый мною молодой человек, с помощью которого я отвечал на все вопросы, которые его величество было угодно задавать мне в течение часа с лишним. Я говорил на бальнебарбийском языке, а переводчик передавал все сказанное мною по Лагнекске. Я очень понравился королю, и он приказал своему блифмарк-клубу, то есть обергофмейстеру, отвести во дворце помещение для меня и моего переводчика, назначив мне довольствие и предоставив кошелек с золотом на прочие расходы. Я прожил в этой стране три месяца, повинуясь, желанию Его Величества, который осыпал меня великими милостями и делал мне очень лестные предложения, но я счел более благоразумным и справедливым провести остаток своих дней с женою и детьми.